Глава 31. Кровь и почва. Линия фронта. Северный Ирак. Атака началась возгласом «Аллах Акбар» по радио и продолжилась навесным огнем минометов «Даиш». Сперва послышался глухой гул с той стороны фронта, потом низкий свистящий звук, как от новогодней петарды, а потом сам взрыв чуть поодаль. Майк довольно проворно подковылял к церковному окошку и выглянул наружу в бинокль ночного видения. «Мощная атака!» — серьезно сказал он. «Они ведут пристрелку из минометов». Джонни подошел, стал рядом. Майк протянул ему бинокль. Сначала он смотрел на ничейную землю, траншеи, земляные валы, колючая проволока. Потом глянул выше и увидел. На той стороне метрах в пятистах стояли рядами белые пикапы и прочие автомашины с изображениями черных флагов, готовые к наступлению. Снова свистящий звук и взрыв гораздо ближе. Книжки и инструмент затряслись. Майк быстро и решительно шагнул назад, взял винтовку Баррета. На ничейной полосе люди, сказал Джонни, приметивший несколько темных фигур, направлявшихся к ним. Минометы вызвали у него прилив адреналина. Похоже на патруль. Майк устроился за мешком с песком, приложил винтовку к плечу. Джонни следил за обстановкой в бинокль. Майк сделал одиночный выстрел по замыкающему в патруле. В зернистые зеленые линзы разглядеть детали невозможно, но мужчина рухнул, как подкошенный, остальные джихадисты тоже бросились на землю. Как только двое из них приподнялись, Майк уложил и их. Оставшиеся двое, патрульных, сломя голову, побежали обратно. «Отлично!» — сказал Джонни. «Теперь они еще дважды подумают, прежде чем высунуться снова», — сказал Майк. От запаха пороха у Джонни свербило в носу. Новый гул с той стороны фронта. Слева адский грохот разрыва. Обоих расшвыряло по комнате. Очнувшись, Джонни увидел, что одну стену полностью снесло. В ушах звенело. «Уходим!» — крикнул Майк, ставя и хватая винтовку и гранаты. Бинокль ночного видения он повесил на шею. «Бери все, что сможешь унести!» Джонни повесил на одно плечо безоткатную пушку, на другое американскую М-16 и побежал за ним. Лестница была усыпана камнями от разрушенной стены, несколько ступенек отсутствовало. Небо исчеркано трассами, кругом гул дронов, свист снарядов. Взрыв поджег церковь. Бьет по церкви!» — крикнул Майк. «Бежим, черт побери!» Они бежали по церковному двору среди невысоких кипарисов, когда за спиной громыхнул очередной мощный разрыв. Башню, где они сидели, всего минутой раньше, разнесло в прах. Вокруг с криками метались курды-часовые. Вместо того, чтобы бежать прочь от линии фронта к поселку, Майк помчался в противоположную сторону к песчаной насыпи, маркировавшей начало ничейной полосы. За насыпью они залегли. Теперь ДАИШ начала обстреливать их позиции еще и из ручных гранатометов. Позади взлетел на воздух автомобиль, небо сплошь в трассах. «Здесь мы в большей безопасности!» крикнул Майк. «Их минометы предпочитают стрелять с перелетом, а не с недолетом. А базуки нас не достанут». «Пока они не пустят пехоту», — сказал Джонни. Один из вражеских дронов сошел с курса и приземлился в сотни метров у них за спиной. К нему устремились двое молодых солдат Пешмерга. Майк крикнул им «Не трогайте этот чертов дрон!» Слишком поздно. Бомба замедленного действия взорвалась, швырнув парней в воздух. «Черт!» — сказал Майк. «Никогда не подходи к подобным дронам. Готов пострелять, Джонни? Надо помешать террористам пересечь линию фронта. Будем держать позицию. Я готов». Все происходило так быстро. Он не успел испугаться и только сейчас заметил, что руки трясутся, а зубы стучат. Снова он сделал неправильный выбор. Не надо было ехать сюда. Он проверил, что автоматическая винтовка заряжена, и пополз по насыпи назад, пока не очутился в ложбинке с хорошим обзором линии фронта. Осторожно приподнял голову. В тот же миг грянула очередь, взбороздив землю всего в нескольких метрах от него. «Они нас видят!» Он сполз вниз, крикнул Майку. «Можешь прикрыть меня огнем?» Майк кивнул, пригнувшись, перебежал прочь от насыпи и укрылся за кустами метрах двадцати. Джонни видел его. Джонни трижды выстрелил. Быстро. Один выстрел за другим, но не успел разглядеть, попал ли. Снова выглянул за насыпь. Джихадисты явно испугались снайперов, потому что... Ответного выстрела не последовало. Джонни старался получше оглядеть линию фронта. На валах поодаль лежали другие солдаты Пешмерга. Обороняли позиции. Далеко ли до вражеской земли? В потемках, да в бинокль ночного видения толком не увидишь. Пожалуй, метров пятьсот. Ландшафт с обеих сторон слегка понижался, разделенный посередине темной траншеи. Это была гарантия безопасности. Пешим ходом террористы могли туда добраться, а вот большие машины нет. Его внимание привлекли какие-то движения в поле зрения. Может, дверца трепетала на легком ветру? Нет. По ту сторону линии фронта медленно вышли из темноты 10-15 вражеских солдат. Майк явно тоже увидел их, сообщил соседям. Секунды позже небо озарила осветительная ракета. «Огонь!» — крикнул Майк. Джонни перекатился на другую сторону и попробовал сделать то, что раньше делал много раз. «Удачно! Совершенно автоматически!» Хотя последний раз он проделывал это очень давно. Приклад у плеча, палец скрючен на холодном курке, дыхание быстрое, сдержанное, легкая пушка на плече. Он выстрелил дважды, один джихадист рухнул на склон. Еще двое то же самое. Затем грянула серия выстрелов из майковой снайперской винтовки. Осветительная ракета погасла быстро, словно кто-то нажал на выключатель. Проблема в том, что Даиш имела численное преимущество. Место каждого убитого занимали трое новых. Одни с обычными автоматами, другие с более тяжелыми базуками или пулеметами стреляли с пикапов. Медленно, метр за метром, они продвигались сквозь линию обороны. Вдобавок Джонни с дуру прихватил с собой только три магазина, придется экономить боеприпасы. Обеспечить достаточно плотный огонь они не могли и заметили, что солдаты ДАИШ съехали в ложбину на нескольких больших автомашинах. Джонни сунул руку за спину. Безоткатная пушка на месте. Это оружие надо класть на плечо, потому что при отстреле из сопла ракеты вырывается сильное пламя. Сумеет ли он пальнуть? С подобным оружием он имел дело много лет назад на учениях, но не в бою. Нет, все таки нужен Майк, пушку обслуживают двое. Он перебежал к Майку. «Боеприпасы у меня на исходе, но есть пушка, умеешь с ней обращаться?» Майк пожал плечами. «Могу попробовать». Они залегли по обе стороны вала. Майк прицелился, Джонни вставил в трубу ракету. «Готово!» Раздался гром, и фургон, стоявший на той стороне траншеи, взлетел на воздух. «Well done!» — сказал Джонни. Майк выглянул наружу. «Черт! У них есть саперы!» — задумчиво сказал он, не отнимая бинокль от глаз. У ДАИШ были инженерные части, которые наводили мосты и пробивали дороги для их машин-самоубийц. «Поверить невозможно!» Джонни увидел, как внизу в ложбинке защищенная от пуль толпа людей снует туда-сюда, а потом исчезает в укрытии. Взрыв. «Прокладывают дорогу бульдозеру», — сказал Майк. «Бульдозеру?» «Это хуже всего. Если он будет здесь, нам кранты». Бульдозер с черным флагом катил прямо на них. Он был усилен броней, решетками и стальными пластинами по бокам. И если другие машины мчались на бешеной скорости, то он словно бы не спешил, спокойно съезжая в ложбину. Позицию слева от Джонни и Майка он держал под плотным пулеметным огнем, но безрезультатно, будто искры от сварки летели в стену. В ложбине он забуксовал, выдвинул ковш и вскоре пополз наверх к ним. «Давай ракету!» — крикнул Майк. Джонни зарядил новую ракету, нажал на пуск и зажал уши. Ракета ударила прямо в броню и взорвалась. Никакого эффекта. Бульдозер не остановился, полз к ним. «Сколько до него? Две сотни метров. Что будем делать?» сказал Джонни и услыхал страх в собственном голосе. «Отступим! Мы! Пешмерга! Те, кто встречает смерть!» сказал Майк. Бульдозер неумолимо подползал ближе. Он походил на чудовище из фильмов, которое лишь недоуменно поглядывает на стрелы, градом сыплющиеся на него. Если он доберется до того места, где находятся они, то от них мокрое место останется. Две сотни метров. Бульдозер чуть подрагивал на пути через ничейную полосу. Заграждение он просто подмял под себя. Взорвалась наземная мина, но особого ущерба не нанесла. 100 метров. Теперь Джонни видел передок бульдозера. Лобовое стекло прикрыто стальными пластинами с небольшой смотровой щелью. В дымном небе среди снарядов и путевых трасс возникли два вертолета. Выпустив бульдозер-самоубийцу ракеты, два «Апача» зачистили вражеские позиции. Боевики «ДАИШ» кинулись в рассыпную. Дроны обстреливали технику террористов градом «Хеллфайров». Джонни побежал прочь от ничейной полосы, ведомой силами, над которыми он был невластен, и тут мощный взрыв швырнул его в воздух. Затем все почернело. Где-то далеко щебетали птицы. Джонни лежал лицом наполовину в колючем песке. Он осторожно приподнял голову, чувствуя дурноту и разбитость. На востоке разовела заря. Адреналин отхлынул, он словно возвращался домой после попойки, и алкогольный дурман потихоньку отступал. Навалилась жуткая усталость. Майк вышел из своего укрытия. Взгляд еще горит злостью, черная борода серо-бурая от грязи и пыли. Все солдаты страшно устали. На полной скорости подъехал командир пешмерга, генерал Ковле. Выскочил из лендкрузера, крузера в бачках, консервах, сигаретой в углу рта. Стал на насыпе, оглядел окрестности, затем отдал по-курдски какой-то приказ. «Говорит, что нам надо прибрать ничейную полосу», — перевел Майк. Генерал направился к ним. «Хорошая работа», — сказал он Майку. Тот поблагодарил. «Как ты знаешь, обычно мы не принимаем иностранцев в нашей части», — обратился он к Джонни. «Но ты, похоже, знаешь, что делаешь. Добро пожаловать, если хочешь». По всей равнине в небо толчками рвались клубы дыма от выжженных островов вражеских машин. От вони дизельного топлива нечистот и горелой плоти свербело в носу. Джонни поднял повыше хлопчатобумажный ворот. Над головой уже кружились тервятники. Вокруг разбросаны убитые джихадисты, одни с пулевыми отверстиями в голове и груди, другие, полуразорванные поясом смертника, который успели привести в действие. Третьи выглядели совершенно невредимыми, вероятно, насмерть оглушенные ударной волной от мины ракет. Они мертвы, а он жив. И сейчас только это имело значение. Некоторые курды, схватив убитых джихадистов за волосы, поднимали повыше их серые восковые лица, обыскивали карманы, смеялись и фотографировались трупами. За дымящимся остовом одной из машин они обнаружили живого джихадиста. Он был в сознании, но вся грудь залета кровью. Даже с расстояния в несколько метров Джонни видел, что раненый джихадист – красивый мужчина с большими глазами и угольно-черными волосами до плеч. Вполне бы мог быть младшим братом Абу Филаха. Несколько солдат Пешмерга как раз направились к нему, чтобы забрать его боеприпасы, когда подошел генерал. «Ему нужна медицинская помощь!» Генерал наклонился к солдату. «Слышишь?» — продолжал он по-арабски. «Мы обращаемся с врагами по-человечески, и тем отличаемся от вас!» Из последних сил джихадист приподнялся и плюнул генералу в лицо. Генерал Ковле спокойно спрятал очки и консервы в карман, утер рукавом щеку потом достал пистолет и быстро выпустил шесть пуль в голову пленного. Последнее, что увидел Джонни, прежде чем отвернулся и пошел прочь, была кровь, потекшая по склону, смешавшаяся с песком.